Глава 1863 Хаджар еще посмотрел на горные пики и на тех, с кем его свела судьба. Застрять в аномалии с верными союзниками — это уже не самое простое испытание, которое может выпасть на долю адепта, а оказаться запертым вне времени и пространства с 19 бессмертными внезапно лишившимися большей части своих сил, вообще ни разу не, и тут генерала осенило. Он немного отошел от бессмертных, занятых обсуждением того, что, возможно, все вокруг иллюзия, и они могут отсюда легко выбраться. Хельмер позвал Хаджар. Демон возник на плече, лениво ковыряясь в зубах клыках. «Чего, Хаджи, милый мой дружище?» — спросил он. «Или думаешь, я, как джин могу исполнить несколько твоих пожеланий? Спешу разочаровать. Я... Ты здесь?» Кельмер пару раз хлопнул глазами, вернее, глазом, после чего постучал миниатюрным кулаком по виску генерала. «Чего ты...» — «Да просто проверяю», — перебил демон. «Не звенит ли у тебя там от пустоты?» «Конечно, я здесь!» Хаджар посмотрел на маленькое тельце повелителя ночных кошмаров и окончательно перестал понимать происходящее. Если их с Хельмером связывала только ментальная связь, то тогда аномалия мгновенно бы ее обрубила. А если все было не так, и демон действительно все это время физически присутствовал, то как тогда... «Я властвую над кошмарами уже больше эпох, чем могу вспомнить Хаджар», — серьезным, почти обиженным тоном произнес Хельмер. «И при желании и должной подготовке могу скрыть свое присутствие почти от любого, как сон, который спешишь забыть поутру. Так что, вообще-то, твои сомнения на тему того, что я мог оставить друга в беде, вполне резонны». «Оставил бы. Но ты же не только мой друг, но еще и важное вложение средств и времени. Так что приходится, понимаешь ли, между девственницами и тобой выбирать не самый приятный, признаться, вариант». Демон бурчал что-то еще, но Хаджар его не слушал. «Косноязычный и трусливый, да?» Генерал бы с радостью поведал тем бардам, что сложили подобного рода истории про повелителя ночных кошмаров, о том, как сильно те ошиблись в своих предположениях. Впрочем, сейчас не об этом. Генерал подставил лицо ветру и прислушался к рассказам старого друга». Тот бежал среди этих незнакомых горных пиков, раскрывая свои невидимые крылья над землями дальними и близкими. И в его шепоте Хаджар услышал весть о том, что под облаками есть земля. Что же, это хоть немного, но упрощало ситуацию. Вернувшись обратно к бессмертным, генерал некоторое время послушал их обсуждение но не обнаружив в услышанном ничего толкового, сам взял слово. «Под облаками есть земля», — произнес Антоном, не терпящим препирательств или споров. «Я спущусь туда и попробую выяснить обстоятельства, а вы пока оставайтесь здесь». Если честно, Хаджар добавил в речь «пока оставайтесь исключительно ради успокоения некоторых особо встревоженных личностей» поскольку даже представить себе не мог, зачем ему могли понадобиться эти создания, учитывая, что их основной источник силы здесь был недоступен. «Как мы можем быть уверены, что если ты что-то найдешь, то расскажешь нам?» — спросил с прищуром Марсарел. «Даю свое слово», — спокойно ответил Хаджар. «Если найду что-то, что может помочь в нашей ситуации, то пришлю весточку вместе с ветром». «Слово», — фыркнул бессмертный, — «как мы можем верить слову?» Взгляд генерала потяжелел, а воздух вокруг него словно немного помрачнел, но мгновением позже атмосфера вновь разрядилась. Если бы я был моложе юноша, Хаджары сам не заметил, как пусть и случайно, но пустил в свой тон наставительные нотки, то счел бы это за оскорбление». Но в целом вы можете делать, что пожелаете, только без меня. Что-то мне подсказывает, что если там кто-то и обитает, то они явно не готовы к встрече с созданиями не из плоти, а из энергии, которой в этом краю даже не существует». С этими словами Хаджар развернулся, оставил бессмертных за спиной и подошел к краю скалистого уступа. Вновь подставив лицо свежему ветру, он прикрыл глаза и сделал шаг вперед. Пропитанный бескрайними просторами пейзаж, заключивший хаджара в свои суровые объятия, начал растворяться, сменяясь ощущением свободного падения. Генерал не стал призывать ветер, чувствуя, что до земли еще далеко. Он попросту позволил своему телу падать сквозь облака, отпустив все вожжи и перестав контролировать ситуацию. Так приятно было ощутить себя, пусть и иллюзорно, но свободным в этот момент. Ему казалось, что он — перышко, грациозно танцующее в бесплотной завесе, движимое неведомыми человеку воздушными потоками, пенные облака, расстилавшиеся под ним — теперь приближались, маня его в свои мягкие, как нить покровы. По мере того, как он опускался ниже, облака обступали его, приветствуя как равного, как старого друга. Тревоги и заботы постепенно растворялись в свисте ветра и мелкой мороси, облепившей лицо. Вырвавшись из объятий последнего слоя облаков, генерал увидел под собой панораму. Силуэты горных хребтов, некогда возвышавшихся вдали, теперь уступили место пологим склонам предгорий, украшенным зеленым покрывалом деревьев и лугов. Солнечный свет пробивался сквозь остатки облаков, отбрасывая на землю игривые узоры, напоминающие мазки неопытного художника. Хаджар прикрыл глаза и позволил себе отдаться наслаждению полета. Да, разумеется, он мог в любой момент призвать ветер и гулять среди облаков, сколько ему вздумается, но это все же было не совсем то чувство, так что он падал и падал или летел, а когда до земли оставалось совсем немного, то генерал, пусть и с неохотой, все же призвал ветер и позволил тому подхватить себя». Когда ноги Хаджара наконец коснулись твердой земли, недавние пейзажи горных пиков, пронзавших облака навстречу вечности, показались ему едва ли не наваждением. Настолько они выглядели невероятно по сравнению с тем, что сейчас его окружало. Перед Хаджаром раскинулась извилистая проселочная дорога, По бокам от крепких дубов и сосен та была усыпана галькой и грязью, на которой виднелись отпечатки бесчисленных шагов, пройденных за многие века. С верхушек деревьев доносились песни птиц, а легкий ветерок шелестел листьями, создавая обычную и одновременно с этим чудную, полузабытую и такую вожделенную атмосферу. Вдали... Где-то почти у самого горизонта виднелись слабые очертания домиков, из труб которых поднимались струйки дыма. Едва слышимое журчание ручейка и блеяние овец дополняли песню, которая теперь окутывала его. Глубоко вздохнув, Хаджар ступил на дорогу, и хруст гравия под его ногами еще больше погрузил генерала, словно в дурманный сон которой он никак не мог «Эй, не зевай!» Послышалось недовольное форчание лошади, и гулки треск, рессоры. Хаджар открыл глаза и обернулся. Позади него с дороги съехала телега. Мужчина средних лет, что-то недовольно ворча себе под нос на тему беспечных путников, слез скозел и, проверив, крепко ли привязан груз, и не разошлись ли узлы, держащие бочки и ящики в телеге, оценил масштаб бедствия. Рессоры и ось остались целы, так что все, что требовалось, вернуть телегу обратно на дорогу. «Поможешь?» — повернулся к нему мужчина. В этот момент Хаджар понял, что никогда прежде не слышал языка, на котором тот говорил, пусть при этом прекрасно понимал услышанное. Все же из-за тебя с дороги съехал, а мог бы и придавить. Генерал кивнул и подошел ближе. Мужчина, одетый в простые и невзрачные одежды, не был ни тернитым, ни адептом, ни тем более бессмертным, да и энергии души, как северяне, не владел. Самый обычный смертный. Так что хаджар, способный поднять телегу едва ли ни одним пальцем, Старательно делал вид, что помощь далась ему непросто. А когда они поставили колесо обратно на гравий, то решил спросить. «Скажите, любезный, а в какой стране я оказался?» «Издалека пришел», — хмыкнул мужчина, залезая обратно на козлы. «Это гертай, странник. Залезай, подвезу».